«Нападение!» Сергей в очередной раз проверил блок автономной защиты. «Запускай!» — кивнул он. Капитан нажал на рычаг. Хлопок, вспышка, сработали светофильтры. Блок автономной защиты вытолкнул реакцию аннигиляции наружу. Все дружно ткнулись в приборы. «Но что опять?» — спросил Женька, которому не было видно. Ему ничего не ответили, но он и так все понял. «Уже в двадцать третий раз!» — вяло сказал он, что-то чиркая в дневнике о проведении опытов. «Вам ещё не кажется, что мы занимаемся какой-то кустарщиной?» Каждый новый неудачный опыт добавлял ему порядочную порцию уныния. Азарт улетучился самым первым, где-то после пятого неудачного эксперимента. Только один капитан был бодр и не унывал. «Подождите», — задумчиво сказал он. «Я, кажется, кое о чём догадался». «Пятнадцатый раз», — пробурчал Леднёв. Пока Сазонов возился с приборами, Сергей с Евгением молча наблюдали за ним. Элора они вообще не пустили. Впрочем, она и не настаивала, хотя и была в курсе назначения этих опытов. Потом капитан сел прямо на пол, закрыл глаза, замер, и Кузнецов с Ледневым потихоньку шли в кают-компании, чтобы не мешать ему думать. «Ну как?» — встретил их волнующийся Лора и с надеждой глядя на обоих. Сергей вяло махнул рукой. «Не расстраивайтесь», — сказала она, стараясь их успокоить и прижавшись к своему мужу. «Обычно сразу никогда не получается». Женька устала сел в кресло. «Вещество заканчивается», — вяло сказал он. «На чем потом опыты делать будем?» Сергей неопределенно пожал плечами. «Давайте лучше ужином займемся», — предложил он. Никто не возражал. Женька достал из холодильника замороженные фиолетовые клубни, отбраковал некоторые из них по какому-то известному только ему признаку. Негласно приняв на себя командование, распределил обязанности. Он приготовил что-то похожее на кашу. На этот раз она не пенилась, но зато блестела, как резиновый клей. «У нашей вид был получше», — заметил Сергей с лёгким оттенком гордости. Евгений усмехнулся. «Зато моя будет вкуснее», — сказал он, раскладывая порции по тарелкам. «Сели?» «Ну, приступайте», — подтолкнул их Женька, видя, что супруги Кузнецовы, хитро переглядываясь, только бесцельно вертят ложками и явно чего-то ждут. «Размечтался», — парировал Сергей. «Сам готовил, сам и начинай». «Какие вы!» — смешно скривив рожицу, воскликнул Евгений и решительно зачерпнул первую порцию. И в этот момент их позвал капитан. — Ну, кажется, теперь вроде всё, — пробормотал Дмитрич, проверяя защитный экран. — Серж, запускай! Сергей вяло нажал на рукоятку, и ничего не произошло. Ни вспышки, ни хлопка. — Действительно всё, — устало сказал Женька, уже не делая попытки встать и посмотреть. — Серёга, сдох твой прибор! Кузнецов с капитаном молча стояли у экрана и тупо смотрели на камеру. Она была пуста. С предметов быстро переключились на органику. Работа кипела. Все были лихорадочно возбуждены, и даже капитан, который последнее время ничему не удивлялся, сейчас тоже порядком нервничал. И Элора, которую в порыве всеобщей радости наконец-то впустили внутрь. Во всеобщей суете Сергей неловко испачкал Женькины предплечье химическим очистителем, но Евгений даже не обратил внимания на отпечаток Серегиной руки. Вскоре благополучно исчезли 100 сто грамм Женькиной крови без следа. Секунд двадцать Евгений обалдело пялился на пустую камеру. «Мужики!» — прошептал он. «Все, что ли? Мы его нашли? Выход!» «Похоже на то!» — ответил капитан, которому снова вернулось его самообладание. И Лора несмело улыбнулась. «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнул Евгений. «Теперь все. Домой, к своим. А потом вместе с семьями на наш остров. Речка, небо, облака, рыба. А я уже, признаться, не верил во все это». «Ну что?» — сказал капитан серьезно. «Может, вы с Женькой прямо сейчас и отправитесь?» Он обвел их задумчивым взглядом. «Антивещества по массе осталось как раз на вас двоих. Расскажите там все нашим. Может, они быстро найдут способ проникнуть сюда. Сообразят, как помочь нам с Лорой». Сергей посмотрел на капитана. На ничего не понимающую, но не встревающую в беседу и Лору. Я уж испугалась, честно призналась она потом. И отрицательно покачал головой. «Время у нас еще есть», — сказал он. «Если только Женька один...» Евгений ошарашенно перевел взгляд с капитана на Сергея. Глаза его лихорадочно заблестели. — А ведь и правда, — выговорил он, волнуясь, дыхание его участилось — Дом-то, вот он, рядом совсем. Все молчали, давая возможность Женьке все осмыслить самостоятельно. — Вы точно так решили? — переспросил Евгений. — Так будет правильно? Капитан и Сергей, не сговариваясь, одновременно кивнули. — Действительно, — лихорадочно пробормотал Леднев, ерзая на своем месте и разговаривая словно сам с собой. — — Ведь так будет гораздо лучше. Это оптимальный выход из нашей ситуации. Я быстренько сгоняю к нашим и вернусь с подмогой. Капитан снова кивнул. — А с чего ты решил, что перенос пройдет нормально? — спросил Евгений. — Это я точно знаю, — загадочно ответил капитан. Но Женька вдруг осекся. — Впрочем, как сказал Сергей, время еще есть. — тихо произнес он уже более спокойным тоном. — Подождем. Капитан отрицательно покачал головой. «Время как раз и уходит», — сказал он слегка осуждающее. «Все равно», — почему-то заупрямился Евгений, — «я тут пока с вами. Мы ведь все-таки одна команда. Вместе сюда попали, вместе попытаемся вернуться. Да и по институту я хорошо помню, что один положительный результат еще ничего не значит. Их должно быть сотни». Главу поэта сказал Сазонов и зачем-то пожал Ледневу руку. «А ему?» Женька покосился глазами на Сергея. «Он ведь тоже отказался!» «А он по-другому не мог. Разве не понятно? Выбор был только у тебя одного». И в этот момент прямо перед ними вдруг возник человек. Вновь прибывший, пригладив лысин, улыбнулся какой-то механической улыбкой. Был он в блестящих одеждах и двигался как-то странно. «Извините, я вынужден прервать вашу беседу». На чистейшем интерлинке вежливо произнес он, обводя всех внимательным взглядом. И Элора вдруг вскрикнула и с силой прижалась к Сергею. — Что такое? — тихо спросил Кузнецов, обнимая жену за плечи и плотнее прижимая к себе. — Это он там, в тюрьме! — с трудом выговорила девушка. — Это он! И Сергей понял все. — Вот этот урод касался его жены! — мгновенно промелькнуло у него в голове. — Мучил и издевался над ней. Ломал ей ребра! — в глазах у Сергея потемнело. Он медленно поднялся, поймав любопытный взгляд незнакомца. Замер на мгновение, совершенно не зная, что предпринять. Дитя своего времени, он общался только с такими же, как и он сам, людьми. Никто никого никогда не обижал, никто ни с кем не дрался. И если были опасности, то только от сил природы, но никак не от людей. И в данной ситуации он толком и не знал еще, что надо делать и как. Пощучина, но как она делается? Ударить в лицо, опять же, как? И опять же, человека в лицо. И этого он осмыслить не мог. Повинуясь какому-то древнему забытому инстинкту, Сергей шагнул к незнакомцу, и в этот момент тот небрежно шевельнул пальцами, и в глазах у Сергея вдруг потемнело, ноги сами собой подкосились. Последнее, что он увидел, — это Женьку, замахивающегося бутылкой с черной жидкостью, и спокойный голос капитана, явно обращающегося к кому-то еще. «Я же вам все объяснил в прошлый раз! Зачем все это? Мы же договорились!» И Сергей погрузился в вязкую темноту.